опять прибегал ко мне и выплакивал свою боль. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить ни на день, только на полтора месяца. Он вполне был, однако, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца, и что по возвращении его будет их свадьба, что же касается дон Наташи. То она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется что Алеша никогда теперь к ней не воротится, и что так тому и следует быть. День разлуки их наступил. Наташа была больна, бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои расспросы и вздрагивала, как листок на дереве, Когда раздавался звонкий голос входившего Алёши, она вспыхивала, как заря и спешила к нему, судорожно обнимала, целовала его, смеялась. Алёша вглядывался в неё, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слёзы, она не плакала перед ним.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 Прислала с Алешей записку, которая просила Наташу позволить посетить себя завтра. Зачем писала и ко мне, она просила и меня присутствовать при их свидании. Я непременно решился быть в 12 часов, назначенный Катей, час у Наташи, несмотря ни на какие задержки, а хлопоты задержек было много. Не говоря уже о Нелли, в последнее время у меня было много хлопот у Ихменивых. Эти хлопоты начались ещё неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить все и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Идя к ней, застал ее одну, она ходила по комнате, вся в лихорадке, от волнения и испуга, с ожидая возвращения Николая Сергеевича. По обыкновению я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно, каждая минута была дорога,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 Про себя тебе бумагу писать, Когда ложку подле прибора не мог отыскать. Однако замочную щелку я подсмотрела, Сидит, пишет, а сам так и заливается, плачет. Какую ж такую, думаю, деловую бумагу так пишет. Али, может, ему ж так, их менивку нашу жалко, Стал бы уж совсем пропала наша Ихменивка. Вот, думаю я это, а он вдруг вскочил, Из-за стола, да как, ударит пером по столу, Раскраснелся, глаза сверкают, Схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному. Бумага у него по нашей тяжбе, Там пропасть такая лежит, Что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз бывало прошу, Дай-то мне хоть раз бумаги поднять, Я пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками, Нетерпеливый он такой стал здесь, В Петербурге, крикун. Так вот я к стольку подошла,